не допустив тем самым появления признаков болезни. Все же и этот опыт, проведенный врачом на самом себе, заслуживает высокой оценки. Более чем через 30 лет французский врач Бюлар, служивший в Египте, проделал на себе опыт с чумной субстанцией. Он так описывал ход эксперимента и его последствия. 15 мая 1834 года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 Но это ему не удалось. Стремление успокоить трепетавшее перед чумой население вело, впрочем, и раньше к подобным опытам. Известное посещение Наполеоном госпиталя для чумных в Яффе, занятом им древнем городе на восточном побережье Средиземного моря, служило той же цели. Драматически, даже трагически протекал эксперимент проделанный австрийским врачом по имени Алоис Розенфельд из Каринтии. После упомянутых частью безрезультатных, частью роковых прививок чумного гноя, было решено испробовать средство, которое могло бы стать действенным против чумы.